Прохоров налил йогурт в стакан, отхлебнул и поморщился, словно хватил коньяку г л а ж В нашем мире никто никогда никого не жалеет. Тебе это известно лучше других. Я не мог его не поставить. — Мог! — возразила Глафира убежденно. — Ты прекрасно знаешь, что мы с Разлоговым вы! — поразился Прохоров. Вы с р а з л о г о в ы м Это что-то новенькое. Доселе небывалое. Хорошо. Помолчав, поправилась Глафира. Разлогов и я всегда старались друг друга щадить. И ему вовсе не нужна слава такого рода. То есть была. Не нужна была. Я понял, понял. И ты... — Со мной это, — она едва выговорила, — ты все про меня знаешь, но эта гадость все-таки вышла. И именно у тебя. Прохоров налил себе еще немного заветного йогурта и также залпом выпил. — Глаша, — сказал он совершенно спокойно, — я тебя люблю. Ты это отлично знаешь». — Я тебя тоже люблю, — сообщила в ответ Глафира. — А Разлогов ему же наплевать было на людей, на тебя, на меня, на собственную бабушку. Ему нужно было потешить самолюбие этой девицы. Прохоров кивнул на фотографию. Он заплатил за публикацию, и все. Дело сделано, Глаша. Что мы при этом чувствуем? «Наплевать!» Глафира молчала. Дженнифер навалилась ей на бедро, вытянула ногу почти к самому ее носу и принялась урча вылизывать бок. «Ну хорошо», — сказала Глафира. «Ладно, ты ничего не мог поделать. А фотографии эти?» «Что фотографии?» Прохоров повернул журнал к себе. е обычные фотографии, джентльменский набор. Она хотела спросить про одну единственную фотографию, ту самую, странную и загадочную. Она была уверена, что, разгадав тайну этого снимка, она освободит хоть одну ниточку из скрученного на мертво клубках, хоть бы одну, и то неплохо. Спросить или не спросить, можно или нельзя. — Я хотел его снять, этот материал. Вдруг признался Прохоров, честное слово. Я же ничего не знал, Глаша. Чего ты не знал? Ничего. Я его даже не видел. Я дал добро на него и улетел в Венесуэлу, а Разлогов умер. Но я этого не знал. Ты же мне так и не позвонила. Я узнал только из новостей. Он помолчал и добавил. Да и не смог бы я вернуться. Нас так долго не допускали к Ува Сандерсу, ну, к их президенту, а мы ради него, собственно, и летали. Да-да, это ужасно, но я прежде всего журналист Глаша. И интервью у него я все-таки взял. И хорошее интервью. Глафира смотрела мимо него в окно на знаменитый храм, сначала построенный... на народные деньги, потом в з о р в а н н ы й для постройки бассейна, а потом построенные заново на месте бассейна. Дженнифер ожесточённо и громко вылизывалась у неё на коленях, шерсть лезла ей в рот, и она брезгливо дёргала головой. Потом я прилетел, стал тебе звонить. Ты сначала не брала трубку, потом взяла и... Поговорили мы как-то странно. Это потому что мне... — Как раз в тот момент дали по голове, — напомнила Глафира. — Глаша, ну перестань. Ты хочешь, чтобы я чувствовал себя виноватым еще больше? Или чтобы я сразу повесился? Она не отвечала. с м о т р е л на храм, и ее молчание Прохорову не нравилось. «Что — Что? Она перевела на него взгляд и пожала плечами. — Ничего. п р отошел х о о о р в к плите, встал возиться и заговорил, не поворачиваясь. Вот ты говоришь, ему не нужна была такого рода слава? Но ведь это он сам заказал материал про Олесю. — Олеся — это кто? — злобно спросила Глафира, как будто не знала, кто. Прохоров кивнул на журнал. — Ага. Что такое-то, Глаш? Или я еще недостаточно раскаялся в своей мерзости? А ты вообще-то раскаялся? Он вернулся к стойке, забрался на длинноногую, как девушка Олеся, табуретку и налил себе кофе. Я хотел снять материал, повторил он устало, и не успел. И я не знал, что тебя... Он поискал слово, что... На тебя нападут. Мне тогда показалось, что ты бросила трубку, а потом, когда я перезванивал, ты не отвечала. Я без сознания была. Да, да, да. Что ты мне все время пытаешься объяснить? Что я подлец? Ну так я не подлец. И не мог я просто так без твоего разрешения нагрянуть в дом Разлогова. Вдруг бы там какие-нибудь родственники оказались или друзья. Все же знают, что мы с тобой... «Спим», — подсказала Глафира, которую Лукавый заставлял его злить. И у него получалось, у Лукавого. Прохоров пробормотал что-то себе под нос. Глафира расслышала только ругательство. «Я... я звонил, ты не отвечал. Я поехал на работу, поскандалил там, хотел снять материал, а журнал уже из типографии вышел». Я там, в этой Венесуэле, счет дням совсем потеряла. Уж когда из новостей узнал, что Разлогов умер, кошка Дженнифер переваривалась на другой бок и теперь смачно вылизывала под хвостом. В неярком утреннем осеннем свете вокруг нее плавала ш е р с т и и оседала на глафирин халат. «Девочка моя!» — рассеянно сказал Прохоров, то ли глафире, то ли кошке Дженнифер. фотографии? Вдруг спросила Глафира, и Прохоров насторожился. С фотографиями как раз вышла история, но Глафира не должна об этом узнать. Еще не хватает. Что фотографии? Осторожно, спросил он. Откуда они? Ну, вот эти! И она стукнула. В журнал кофейной ложечкой. Вот вот эти я понимаю, откуда. Это вам сама звезда выдала. Не нам, а корреспонденту. Меня там не было. Ну, пусть корреспонденту. А остальные? Почему она спрашивает? Промелькнула в голове у Прохорова. Что ей может быть известно про эти фотографии? Фотосессия была у нее дома. Четко, как на летучке, сказал Прохоров. А что? «Обычная, нормальная практика, ты же все это знаешь. Приезжают корреспонденты-фотограф, корреспондент берет интервью, фотограф снимает». Она смотрела на него очень внимательно, как будто он открывал бухвесть, какие истины. «Почему она так смотрит? Что она знает? Она ничего не может знать о том, что произошло с фотографиями, не должна знать». Нужно как-то ее отвлечь, заставить забыть об этих дурацких фотографиях. В конце концов, Разлогов умер, и п у б л и к а ц и и их потеряла всякий смысл. г л а ж сказал Прохоров немного неуклюже, — пойдем лучше на улицу, а? Ты ж почти неделю тут сидишь. Пойдем. — Значит... Отчасти фотографировали на месте, а отчасти материал из личного архива звезды. Так это называется? Глаш, пойдем на улицу, а... Она вдруг спихнула с колени Дженнифер, которая уверенно приземлилась на пол и тут же ринулась к Прохору жаловаться. — Вам всем на меня наплевать, — выговорила Глафира, и губы у нее скривились. — И т е тебе... п е р ь И р а з л о г о в у ю всем на свете. «Зачем ты подсунул мне этот проклятый журнал? Опять! Я ведь уже все это пережила, и ты зачем-то решил показать мне это снова? Я ничего не подсовывал!» — пробормотал перепуганный Прохоров. «Честно, Глаш, он был у меня в портфеле, я его выложила, ты нашла! Тебе наплевать!» — крикнула Глафира и зарыдала. И разлогову было наплевать. Всегда, всю жизнь. Она закрыла лицо руками. Кошка Дженнифер смотрела на нее с брезгливым удивлением. — Не умеешь себя в руках держать, матушка? Что это у тебя за бурные проявления чувств, как у собачки-дворняжки? Мы здесь дворняжек не держим. Пошла в о н отсюда.